сблизился с линкором настолько, что вел по нему артиллерийский огонь и даже добился попадания в ствол одного из орудий башни «Б». Только около 19.00 его удалось, наконец, потопить. Между тем, на В самом Шарнхорсте шла отчаянная борьба за живучесть. Через огромную пробоину длиной 15 метров и высотой 6 метров линкор принял 2500 тонн воды. В машинном отделении старший инженер-механик Липхарт пытался устранить повреждения центральной и правой машине. Машина левого борта еще действовала. Кормовая башня главного калибра была выведена из строя, и в ней погибли 40 человек. 6 июня, идя со скоростью 20 узлов, соединение добралось до Трундхейма. Специалисты, состоявшие там плавмастерской, работая круглосуточно, пытались снова ввести Шарнхорст в строй. Через 10 суток непрерывных работ удалось отремонтировать центральную машину. Это был настоящий подвиг, совершенный механиками корабля и рабочими плавмастерской «Хуаскаран». Тем более, что работы шли почти под непрерывными налетами самолетов с английских авианосцев. Одна бомба попала в верхнюю палубу линкора, но, к счастью, не взорвалась. Собственный самолет Шарнхорста занимался тем, что отгонял английские подводные лодки от входа в фьорд. 20 июня с двумя работающими машинами Шарнхорст был готов к переходу в Германию. Правый винт был закреплен неподвижно, так как существовало опасение, что грибной вал частично разрушен взрывом торпеды. Прижимаясь к берегу, идя со скоростью 24 узла, Шаренхорст начал свое возвращение в Германию. Погода стояла ясная, видимость была превосходной, но задувал сильный встречный ветер, сбивая с курса эсминцы. Благодаря тому, что линкор держался близко от берега, он шел на юг, прикрытый с воздуха истребителями. 21 июня на траверзе острова Шерен соединение было обнаружено воздушной разведкой противника, а затем волна за волной в течение двух часов на корабли шли в атаку английские бомбардировщики и торпедоносцы. Мощный зенитный огонь с кораблей и истребителей отбили все атаки с воздуха. Много бомбардировщиков противника было сбито. Оставляя за собой хвосты черного дыма, они падали в море поднимая огромные столбы воды. Только Шарнхорст выпустил в этом бою 9105 миллиметровых, 1237 миллиметровых и 2420 миллиметровых снарядов. В 18.15 по радио пришел приказ из штаба военно-морской группы «Запад» следовать «Ставангер». «Непостижимо!» — воскликнул капитан первого ранга Гофман, ознакомившись с приказом. «Якорная стоянка в Ставангере очень тесна для нас. О чем они там думают, отдавая приказы?» Через несколько часов корабли встали на якоре В тесной бухте Ставангера. Как вскоре выяснилось, штаб группы «Запад» отдал этот приказ, узнав из перехваченных радиограмм, что практически весь британский флот вышел в море с целью перехвата «Шарнхорста». Хорошо, что линкору удалось укрыться в Ставангере, поскольку на следующее утро немецкая воздушная разведка сообщила, что мощные соединения британских кораблей, состоящие из четырех линкоров, четырех крейсеров и нескольких эсминцев, возвращается